Глава 10. Мардыкай заорал в ярости: "Вон, вон из моей комнаты!" Он принялся пинать монстров, вышвыривая их, как разросшиеся футбольные мячи в коридор. "Эй!" крикнул я, скакивая в сторону. "Почему они не телепортируются отсюда?" "Не будут, пока на них не нападут", объяснил Мардыкай. "По крайней мере, добровольно телепортироваться не станут". Он захватывал их руками по несколько штук за раз и выбрасывал за дверь. Но «Ну, напрасно. Вместо двух выброшенных появлялись четыре новые. В конце концов, Мордыкай сдался и закрыл в комнате несколько десятков тварей. Потом взмахнул рукой, и все они исчезли. Он вытер ладонь о свой мех. Вот так. Но в проулке остались сотни, остались тысячи, и я только бесчувственно наблюдал. Они же прибывали и пребывали. Они следуют за нами, понял я. Откуда чёрт бы их побрал, они берутся. Все монстры, которых я видел в подземелье, были принесены извне. Если перебить их на какой-то территории, то на этом делу конец. Территория в безопасности, а эта нечисть зарождалась где-то поблизости, иначе быть не могло. Я прислонился к дверному косяку и настроил карту так, чтобы видеть всю местность. Тысячи личинок ползались к нам. Похоже было, что они тянулись с юга из ещё не исследованной нами зоны. Участок с лестницей вниз они еще не заполонили, но скоро нахлынут. «Что это за нашествие?» – спросил я у Мордекая. «Я раньше ничего подобного не видел, тем более на втором этаже». Глаза Мордекая затуманились, и я догадался, что он просматривает свое специальное меню. «Ага, так я и думал». Он взглянул на меня. Его мохнатое лицо было мрачным. «Что-то мечет их, как икру». «Да уж, лучше не скажешь», – согласился я. «Каждый этаж как система переработки отходов», – объяснил он. Ты уже видел крыс или личинок? Чем больше мёртвых тел они сжирают, тем крепче становятся. На следующем этаже будет по-другому. Личинкам полагается искать трупы, но если трупов поблизости нет, личинки набрасываются на охотников. Вот это сейчас и происходит. Эти твари не атакуют, но рты на вас всё равно разевают. Но почему их так много? Скорее всего, система вырабатывает от одной до 15 личинок. Как только появляется труп, Обычно она этого не делает, если в округе есть моп-уборщик. В последней стычке вы убили много мобов. Вот личинки и полезли. Но мы убили не столько. Возможно, в этой клетке в комнате босса содержали штук 200 личинок, Мырдыкай помолчал. Вот, их было 750, все изжарились. Плюс ты убил 85 клуриконов после расправы с самогончиками и перед тем, как добрался сюда. Уничтожение трупов только повышает тонус личинок. Трупы исчезают, а личинки продолжают зарождаться. Вы, друзья мои, стали инициаторами и попали в ловушку. Хорошо, что их легко убить, плохо, что эта мелочь не прибавляет вам опыта. Во всяком случае, мелочь второго уровня. Погоди, взмолился я. Вместо одной личинки, которую мы раздавили, появляется 15 новых? Как-то так, подтвердил Мырдыкай. Правда, существует лимит для одного сектора? Если ты убьёшь здесь 5000 личинок, 75000 не появится? «Ты знаешь, каков этот лимит?» – спросил я. На карте вся зона мерцала красным. В ее центре находились мы. «Да, конечно», – сказал Мордекай. «Вы дошли до него. Пять тысяч». «Твою же мать налево! И везде так происходит? Во всем подземелье?» «Похоже на то. Так задумано для того, чтобы люди не засиживались на одном месте. Пока вы двигаетесь, проблем не возникает». «Карл». «Брэндон, ты нас видишь?» «Мы установили чат, но еще не пользовались им». «Брэндон Н». Чётко и ясно. Вы в порядке, ребята. Карл. У нас проблема. Пока не запредельная, но скоро дело станет серьёзнее. Двигайтесь всей группой к леснице. Мы встретим вас за пределами сектора. Брендон Н. Сообщение принято. Мы на старте. Погоди, увидишь, что мы построили. Нас отделяло от них максимум километр, но толпе Брендона потребуется не меньше 2 часов, чтобы приготовиться к выходу. Идём, пончик, позвал я. Нам придётся сделать крюк, чтобы вернуться к той команде. Хорошо хотя бы то, что вся эта личиночная сволочь второго уровня. Даже пончик робко съёжилась, когда я произнёс эти слова вслух. Мы начали с того, что разбросали по соседним помещениям зажигательные бомбы, затем двинулись вперёд. Но через некоторое время я понял, что мы просто истратили впустую полезный самогон. Сами по себе второуровневые личинки безвредны. Можно схватить одну и усадить себе на колено, и она ничего не сделает. Может она и большая, с устрашающей нижней челюстью, но не кусается и не набрасывается, ничего подобного. Они способны только дёргаться и пищать. А убивая их, мы просто порождаем новых. К тому же, не убирай за собой тела, мы даём этим новым источник сил. Проблема была в том, что в некоторых местах личинки столпились так, что я просто не мог ни наступать на них голой ступнёй, ни мог не давить их. Я старался их обходить, всячески старался и каждого убитого я растирал ногами, пока косой крест не исчезал с карты. Как только одна из них умирала, остальные наваливались на неё и разрывали на куски. Даже когда я полностью уничтожал тело, они продолжали жевать и окать то, что оставалось. Для меня это было не добрым знаком. Когда мне пришлось раздавить в проулке две или три штуки, я бросил за спину флягу: "Лучше поберечься, чем экономить. Наш путь займёт вечность", пожаловалась пончик с моего плеча. Мы почти пришли. Я оттолкнул ногой личинку, мешавшую пройти. Последний проулок был почти чист, штук 40 всего-то, а люди уже встречали нас. "Они сделали рекордный рывок", как сказал Брендон, "торопились как на свидание". Выйдя на главную магистраль, мы взяли курс на лестницу. Я проложил такой маршрут, что нам предстояло провести стариков лишь через два кишащих личинками перекрёстка, так как мы двигались относительно быстро, проблем не возникало. Когда команда Брендона спустится, мы продолжим путь на север в местность опасных динго и кобольдов. Оттуда вернёмся в зону безопасности, посмотрим вечернее шоу, выспимся, оседлаем косилку и примемся рыскать по разным местностям, пока не придёт время воспользоваться лестницей. Если повезёт, найдём другой выход, а если нет, то вернёмся и расчистим путь к лестнице зажигательными бомбами. Пончик. Карл, публика устаёт от всего. Моих подписчиков уже 5 минут как нет. Карл. Боже грёбаный Пончик, не беспокойся. Я уверен, что в любую секунду может произойти что-то страшное. Мы вышли в центральный холл, и личинки за нашими спинами потеряли интерес к преследованию. Они просто остановились и успокоились, и это внушало дьявольский страх. Я увидел на карте, что по проулку движется цепь голубых точек. Мне показалось, что это группа в полном составе. Мы поспешили им навстречу, а увидев парад алле, я остановился и рассмеялся. Имане и Крис наделены на грудь кожаные ремешки, свиные уздечки клыкастых куртизанок. И на этих уздечках они тащили за собой всех остальных. Построили они, как выяснилось, парадный флот. Так эта процессия выглядела. Они взяли колеса от инвалидных кресел, оставшихся без владельцев, и прикрепили их к длинным доскам. Понятия не имею, откуда взялись деревянные платформы, знаю только, что Имани и Крис забирали в качестве добычи все, что возможно, и с той же маниакальностью, с которой вел себя я сам. При помощи некоторых гоблинских инструментов они и соорудили целую махину. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что махина больше напоминает поезд или состав вагонеток на американских горках. Популярный аттракцион в парках развлечений. Рельсовая система, в которой вагонетки с пассажирами резко меняют направление и скорость движения. Имани и Крис тянули за собой 39 пассажиров, большинство из которых сидело в инвалидных креслах, укрепленных на платформе рядами по четыре места. Те старики, которые обычно пользовались ходунками, сидели на досках, скрестив ноги и удивленно озирались. Этот огромный тягловый поезд состоял из 10 вагонов, в каждом из которых размещалось 4 человека. Отдельные кресла были соединены друг с другом блестящими цепочками, и такие же цепочки соединяли ими они и криса с поездом. Всё это сооружение выглядело как единая цепь, хотя длина его составляла не менее сотни метров. Эта конструкция не такая неуклюжая, как кажется, объявил подбежавший Брендон. Мы без труда провели её из зоны безопасности в этот проулок. Крис говорит, что при движении тяжесть почти не ощущается. Проблема только в том, что сооружение получилось чрезчур широким и не проходило в двери, так что мы собрали его уже в проулке. Там было много личинок, но мы продрались сквозь них. Откуда у вас эта цепь? У Имани нашелся свиток под названием «Особая цепь йога» или что-то в этом роде. Вот Имани и достал ее из золотого ящика, уж не знаю для чего. Можно выбрать любую длину до 300 метров. Она легкая, как перо, но существует не дольше 30 часов. Идея Имани, но воплотил ее Брэндон. Он и сконструировал пандусы, чтобы можно было легко въезжать на платформу и съезжать с нее. «Ух ты, у тебя новая звезда возле Имани», — сказал я. Брэндон кивнул. «Ты знаешь ужасы разума? Плавающий мозг?» Мы с Эоландой и Крисом пошли разобраться, что они такое. Я вспомнил, как ты говорил, что нужны тренировки. Эоланда расстреливала их издалека из праулка, сшибала их до того, как они успевали присосаться к нам. Логово босса это заброшенный сарай. Сам босс огромный пузырь наподобие дирижабля. Мы легко с ним справились. Спасибо, Эоланда. И всю древесину мы оттуда тащили. Он выбирался из комнаты. Я быстро пересказал Брендону, что случилось с Крокарином. Тактис человечь Наша стычка с боссом прошла куда легче. Он из логова так и не вылез». Им повезло. Они остались живы, но я порадовался еще и тому, что они неплохо натренировались. Иоланда дошла до девятого уровня и встала наравне с обоими братьями. Имани оставалась на одиннадцатом, новой бронзовой звезды она не получила. «Имани не ходила с вами?» – удивился я. «Нет, кто-то должен был остаться при стариках». «А богате что-нибудь известно?» – спросил я. Есть слуху не духу, но тут ведь личинки, поэтому я не удивлён, они пожирают всё. На обратном пути мы встретили несколько штук третьего уровня. Ладно, пора выдвигаться. Я позвал Имана и Криса. Они кивнули. Я вижу зону безопасности в этом направлении, сказал Брендон. Что в ней? Не знаю, ответил я. Мы туда ещё не заглядывали. Этот проулок проходил в нескольких метрах от границы сектора. Дальше лежал сектор с кобольдами, которых мы пока не видели. Я держался настороже, не появится ли откуда-нибудь динга. Некоторые старики зааплодировали, когда поезд свернул в проулок. Миссис Макгибанс, та, что хотела смотреть суд по разводам, взглянула на меня, когда проезжала мимо. Она сидела в последнем вагоне, где было только три пассажира и только она в кресле, двое других мужчин с ходунками. На платформе они, конечно, сидели. Над головой женщины плыла надпись. «Обходчик номер 12-338-00, Элли МакГиб». «Здравствуй, Карл», — сказала она. «Здравствуйте, миссис МакГиббенс. Сегодня вы вспомнили мое имя». Я шел рядом с поездом. «Это напоминает мне туннель любви», — снова заговорила старуха. В мои времена мы из бари не пропускали карнавалов. Мы ели сахарную вату и бросали дротики в воздушные шары и ездили по туннелю любви. Я позволяла ему трогать мои сиськи, но только через свитер. Я засмеялся. Туннель любви аттракцион, в котором мужчины и женщины скатываются по закрытому тоннелю с крутыми поворотами, от неожиданности и страха вынуждены прижиматься друг к другу. Я любила моего бари, хотя на вид он был не такой уж красавчик. Если бы ты был со мной в туннеле любви, я позволила бы тебя больше, чем трогать через одежду. Мм, спасибо. Я не придумал лучшего ответа. Старуха закудахтала, а за её спиной Ивалонда отозвалась лающим смехом. «А вас сегодня двое выбрали», — сообщила Пончик. «Метамфетаминовый шаман Гоблина и бабушка Авраама Линкольна. Жду не дождусь узнать, кто третий захочет на вас полюбоваться. Что-то мне подсказывает, что это будет болотная ведьма с бородой». Иоланда еще раньше сказала мне, что этой женщине девяносто девять лет. Я посмотрел на нее. Девяносто девять. Она прожила целую жизнь. У нее был муж, которого она, несомненно, любила. Казалось извращением, что она попала сюда, в это вот место». Я подумала об стальных, которым было суждено провести свои последние часы в зоне безопасности за пением гимнов. Мы должны были убедить их остаться, не от душевной доброты, а ради них самих. Пончик спрыгнула с моего плеча прямо на колени старухи. Её попоны и бабочка-талисман зазвенели, когда она приземлилась. "Ох, привет, кисонька ласенька", проговорила женщина. Она принялась гладить Пончика. Кошка громко заурчала. "Дайте сюда эту пусю", попросил один из мужчин. И громко засмеялся. По-моему, он был даже старше миссис МакГиббонс. На нем была шляпа Цинциннати Бенглс, слишком маленькая для его похожей на луковицу головы. «Джек, не ведите себя грубо», — предупредила его Иоланда. Я ускорил шаг, поравнялся с Брэндоном, Крисом и Имани и зашагал рядом с ними, не отрывая взгляда от карты. Иоланда шла сзади с луком наготове. «Проходим два перекрестка, потом налево, как раз мимо той зоны безопасности». Придётся пробиться через толпу личинок, но я брошу зажигательную бомбу. Масса красных точек начала движение нам навстречу. К счастью, они двигались убийственно медленно. Я мог бы вздремнуть, пока они не подошли. "Карл, спасибо", сказал Брендон. "Ты помогаешь нам в ущерб себе. Ты хороший человек". Я улыбнулся. "Если мы дойдём до того, что перестанем друг другу помогать, это будет означать, что мы больше не люди". Что-то застряло у меня в горле, и я закашлялся. Зев, админ. Карл, это было грандиозно. Можете повторить то, что вы сказали? Только, пожалуйста, не кашляйте. Я замер. Шея покрылась гусиной кожей. Я знал, что на нас смотрят, мы под наблюдением, но комментарий прямо в мозгу, ничего неприятнее я никогда не испытывал. Карл, вы издеваетесь надо мной? Нет, я ничего повторять не буду. Вы всё это время следили? Зев, админ. И за вами и за другими нашими клиентами большинство зрителей отлично восприняли это спасение престарелых, а примерно 20% аудитории считает, что вы зря тратите время и ведёте себя глупо. Мёртвый груз, по-моему, так когда-то говорили, но большинство понимает вас. Хотя пончик права. Может быть, вы не откажетесь? О чёрт. Мать, мать, мать, Карл, пончик, бегите скорее в зону безопасности. Нет, Джек, Джек, не надо, кричал Йоланда. Я обернулся и увидел Джека со шляпой Цинцинати Бенгэлс на бикрень. Он стоял в полный рост, опираясь на рукоять инвалидного кресла миссис Макгибенс. Его штаны были спущены до щиколоток, штука торчала наружу, струя была направлена в стену.